«Я умирать не собираюсь, как и вести людей на верную гибель не хочу. Если получится выполнить задачу и выжить, мы непременно выживем. Однако, как я уже говорил, мы на войне. А тут, прости за банальность, командир, реально могут убить. Смирись с этим и не мешай, время действительно уходит впустую. Продолжим, однако. Итак... самое слабое место в аамиовской системе управления это связь все подразделения связаны в единую сеть скорее всего замкнутую на передвижной командный центр в одной из секторов блокирующего периметра командно штабная машина и оперативный штаб могут находиться только на северо западе в ста тридцати километрах от границы шишковичей это еще откуда володя снова попытался меня прервать но на этот раз помощь пришла с самой неожиданной стороны там единственная грунтовая дорога идиот техника дальше просто не сможет пройти иногда полезно изучать местность салинн лера буквально пригвоздила взглядом эрудита оказывается имевшего столь воинственную фамилию. я согласна с ропшей оперативный центр скорее всего где то в том районе — Верно. Спасибо за догадку, Валерия. — Ой, хватит! — девушка устала махнула рукой. — Сам же сказал, что без церемоний. Зари, как все, Лера. Мне так удобнее. — Отлично! Взорвем оп-центр! — это не унимался Савлин. — Они через час все восстановят, если не раньше. Ты их технику видел? Подразделения связаны через «Блю Форс». управлении перехватят есть протокол на этот случай я читал я тоже командир в разговоре с аэрудитами важно оставаться как можно более спокойным их это раздражает и читал и слышал только ты скорее всего в интернете это нарыл а я общался с короче с пользователями балюфорса были среди моих знакомых поэтому связь не восстановит это ты верно сказал но будет это сделано часа через четыре пять никак не раньше плюс эта штука сама по себе не слишком надежная работать со сбоями нападение на штаб это просто гарантия успеха для тех кто полезет в горы подстраховка и раз уж ты мне не доверяешь пошли со мной в случае чего будет возможность пристрелить меня подлого предателя. Только имею в виду, сначала придется посоветоваться с Амерами. Они тоже захотят это проделать. Это глупо. Пойду снимать посты, раз вы и так все решите. Но я... Только посмей рот открыть за пределами палатки, саблин, и рассказать о плане хоть одной живой душе. Лера без угрозы. но с совершенно явным намерением повернулась к поднявшемуся из-за стола Вове. — Я терплю твои выходки, пока это никому не вредит, и не более того. Растреплюсь что-нибудь, прирежу, и оставлю тут. И это не угроза, ты меня знаешь. Иди. Эрудит почти бегом выскочил наружу, даже не запахнув входной клапан, который, словно парус, тут же захлопал. на крепчающем холодном ветру. Поднявшись и, в свою очередь, пройдя к выходу, Лера поймала полы завесы и снова закрепила их. Потом, войдя в круг света, лампы согласно наклонила голову и, в свою очередь, спросила. «Допустим, ты нашел узел управления и уничтожил его. Что это даст нам? Время, чтобы подняться к пещере и укрыться до того, как камеры восстановят связь с поисковыми группами и подключат систему наблюдения. Четыре-пять часов, чтобы поднять раненых, и, может быть, еще час-полтора, пока они будут гоняться за нами. Других вариантов я не вижу, извини. Это хороший план. Опять она странно смотрела. Я слишком устал и не мог разобраться, что это было за чувство. отчаяный но хороший но вижу это еще не все да вера взяв исчерканный листок бумаги и с удивлением обнаружив что он чист с другой стороны я принялся снова чертить еры ждут что вы пойдете вдоль сухого русла ручья на юго востоке отсюда там они будут плотно все пасти, поэтому возьмите чуть левее там трудно проходимый дельник, но пройти реально плюс этот маршрут натрить короче, хотя по времени выиграть не получится слишком медленно придется идти, однако так вас труднее будет засеть с воздуха, но думаю что и на земле особых проблем кроме бурелома не будет главное четко выдерживать направление разбейтесь на небольшие группы по четыре человека Трое несут груз 4 прикрывает вооружить лучше всех кто так или иначе может воевать даже легко раненых группы не должны терять визуального контакта друг с другом лучше если в каждый будет компас и все будут знать общее направление движения пока все понятно вполне девушка что-то писала сверяясь со схемами которые я чертил Как быть с передвижением ночью, я знаю. У нас у всех есть нашивки на головных уборах. Хорошо, это пока подойдет. Теперь дальше. На выдвижении у вас будет ровно пять суток. За это время вы должны сосредоточиться ухода в ущелье. В ночь часов тринадцатого числа я... Вернее, мы с добровольцами начнем портить Амерам связь. После этого у вас будет от трех до пяти часов, чтобы пройти к точке подъема к пещере. Понятно. Ну, тогда приступим. Там в углу есть консервы, тушенка, овощной рагу. Ты пока ешь. Тошнота пройдет. Это последствия контузии. Мы с Веней поговорим с теми, кто сможет пойти с тобой. Отдохни часа два. Раньше так и так не получится. Все утрясти-то. спасибо е да это хорошо а чай у вас есть первый раз за время нашего знакомства я увидел как лера улыбнулась и сразу пропал тот лишний десяток лет навешенный войной ей от силы влет двадцать пять двадцать семь девчонка по сути чуть лукаво усмехаясь девушка ответила только без заварки но горячий консервы действительно лежали там куда указала девушка в дальнем правом углу второго отсека палатки служившего спальной и основным жилым помещением для шести человек стояло три рюкзака на жестких храмах открыв горловину одного из них я взял первую попавшуюся банку это оказалась перловка со свининой в быстро разогреваемой квадратной банке там же К удивлению моему, обнаружилась упаковка теплого пива, в котором оставалось три банки. Взяв консервы и одну пивную жестянку, я вернулся в соседний отсек и, присев к столу, заставил себя поесть. Ветер за закрытым окном крепчал, играя тканью палатки. Даже внутри стало ощутимо холоднее. Прикончив четверть жестянки с кашей, и выпив полбанки слегка ударившего в голову пива глянул на чуть светящийся синим цифервла часов на все про все ушло десять минут добравшись до раскладушки стояшей у самого входа в отсек и передвинув ее подальше от выхода в тень я не разуваясь лег на спину и почти сразу же уснул думалось ровно до тогоового момента как гола коснулась свернутого в рулон походного коврика бывшего места подушки однако унуть удалось только на короткий промежуток времени подфудно вертевшиеся в голове детали предстоящие акции вытесняли усталость к тому же мою карту слегка подмчила водой проникшая сквозь небольшую щель в поле телени вынув уже подсохшую кальку из футляра я примерил свою карту к расстеянной на столе и принялся восстанавливать утерянные утратившие четкость участки. Попутно отметил, что один из наших артельных тайников как раз находился в пятидесяти восьми километрах восточне границ шишковичей.го закладывали одним из последних во время моего отсутствия. однако варенуха четко сообщил мне приметы на местности поэтому найти вроде бы не составить труда туристы все вооружены трофейным оружием а мне позарез нужно было запастись патронами к пистолету и перехватить то без чего рейет к командому пункту американцев становился еще более самоубийственной затеей в схроне помимо прочего лежало четыре одноразовых гранатомета, которые могут существенно увеличить наши шансы на успех поколдовав с верной офицерской линейкой над вновь восстановленной картой, мне удалось проложить маршрут таким образом, чтобы он пролегал не более чем в двухстах метрах от тайника. На все про все у меня ушло минут сорок Леа вернулась в тот момент когда я уже вновь запаивал карту накаленным над лампой обухом ножа с ней в палатку вошло двое парней не старше двадцати пяти лет и одна девушка совсем маленького роста но со снайперским импортным карабином чей мудре я ввес говорил о том что хозяйка до тонкостей знает свое оружие и явно умеет с ним обращаться следом вошел веня и я только облегченно вздохнул с тем что очкарика придется взять с собой я уже внутренне смирился коротко представив всех вновь прибывших лера еще раз кивнула мне на прощаньние и вышла сославшись на занятость.